Зловещая угроза нависла над миром. Загадочный Тониель и его телохранительница Чара во главе огромной армии разбойников движутся к побережью, сжигая города и убивая их жителей. Айк теперь уже капитан Райне, владелец торгового судна Катриона, собирает людей, чтобы противостоять захватчикам. А тем временем Дирхель Магуэно и Крис Холланд? Находят в одном из хранилищ нечто гораздо опаснее разбойничьей армии.